Радогор Воронов. Драгорн. Том шестой. Читает Михаил Золкин. Глава первая. После разговора с дедом я ушел к себе в кабинет, разжег камин и расслабился перед ним в кресле. Глубоко задумавшись, уставился на танцующие языки пламени, которые завораживали огненной пляской под звуки потрескивающих горящих дров. Дед посоветовал отвлечься и заняться другими делами пока в голове все не уляжется. Я стал слишком эмоционален в последнее время. Это не позволяет полноценно анализировать ситуацию, выстраивать логические цепочки и принимать правильные решения. На этот счет он прав, только по существу вопроса ничего не сказал. Согласился в конце с моим мнением, что императору говорить о замке не стоит, да и ребятам пока тоже. Лишь рассказ о темной магии его немного заинтересовал. С тем, что не стоит пока рассказывать, соглашусь. Лучшим вариантом будет немного подождать, потом вернуться в замок, осмотреть его. Может, к тому времени хранитель что-то разузнает насчет карликов. С одной стороны, я кое-что выяснил, но с другой, все стало еще более туманным и запутанным. Что за раса такая, дисторги? Откуда они вернулись? Где обосновались? Каким знанием обладают в области магии? Почему карлики им преданно служат? Вопросов появилось много, а вот ответов, как всегда, нет. Для начала у хранителя стоит уточнить, могу ли я приводить к нему людей. Если да, то отправлю туда в первую очередь деда. Я заметил, как ему захотелось с ним пообщаться. Камин догорал, мои глаза начали слепаться. Перебравшись в постель, я крепко уснул. С утра занялся еще одним важным вопросом. Мне требовалось получить разрешение на владение бронекомпами для нашего клана. Лежащее на складе инопланетное оборудование надо пристраивать к делу. Подумал и решил разговаривать с князем Шереметьевым, а не с императором. Он министр обороны, кому как не ему решать подобный вопрос. Созвонившись, объяснил, что у нас имеется и для чего это можно применить. Тот сразу загорелся подобной идеей. Вечером сам перезвонил и сообщил, что переговорил с великим князем. Вопрос по поводу разрешения урегулирован. Вскоре клан Драгорна станет счастливым обладателем лицензии на владение тремя боевыми бронекомпаниями. После этого я передал Вайски хорошую новость. Тот проинформировал ребят. Все воодушевились, с утра возьмут подходящий транспорт и приедут за инопланетным оборудованием. Сколько им потребуется времени, чтобы их создавать, пока не ясно, но торопиться некуда. В итоге у нас появятся продвинутые модели, и армия получит свои комплекты. К обеду отгрузил со склада ящики, прибывшим довольным пацанам. Затем ушел на занятия по владению холодным оружием. Пару дней никуда не перемещался, лишь тренировался, осваивая технику владения мечом. Пока мало что получается, но за такой короткий период времени оно и не должно выходить. Парни пытаются что-то красивое изобразить, но это одно лишь позерство. фильмов насмотрелись. Сегодня я направляюсь в другой мир, в лабораторный комплекс, где выращивают баргеров. Надо выяснить, как блокировать изнутри энергетическую установку, что находится под землей и поискать центр управления. Пройдя сквозь портал в пещеру, в скрытом режиме переместился на базу. Вначале немного походил возле вольеров, где держали баргеров. Эти искусственно созданные чудовища выглядят устрашающе, производят сильное впечатление. Но я не любоваться зашел, а пытался рассмотреть энергетическую составляющую животных. Только сделать это из скрытого режима не удалось. Далее направился к энергетической установке комплекса, и спустился под землю, в огромное помещение, где она была установлена. Вначале на всякий случай осмотрел потолок со стенами, ища видеокамеры или другие следящие устройства. Дал команду Копикомпу проверить помещение. Просканировав его, тот ничего не обнаружил. Теперь можно выйти из скрытого режима. Я осмотрел массивную входную металлическую дверь с внутренней стороны и пришел к выводу, что блокировать ее не составит большого труда. Достав мобильник, Сделал фотографии. Затем заснял саму установку, как в общем плане, так и детально. Это пригодится для планирования размещения зарядов. Выяснил все, что нужно, и, уйдя в скрытый режим, направился искать командный центр базы. Особой уверенности, что он здесь имеется, не было. А вот без него провести операцию по уничтожению комплекса будет проблематично. После нескольких часов блуждания по различным производственным корпусам и административным зданиям, Я все-таки нашел нечто похожее на наблюдательный центр данного хозяйства. На втором этаже административного здания находился пульт и несколько больших мониторов. Два человека поглядывали на них, вальяжно развалившись на стульях. На двух экранах отображались какие-то данные. На остальных просматривалась территория комплекса, включая как обычные врата, так и большие, предназначенные для переброски баргеров. На один из экранов выводилась информация о работе энергетической установки, мощности силовых щитов, потреблении энергии различных лабораторий, а также данные о погоде. Непонятно, зачем им метеосводка? У них тут что, метеозонд запущен? Теперь надо понять, есть ли здесь протокол экстренной эвакуации и при каких обстоятельствах он может быть задействован. Я поставил задачу Копикампу и принялся ждать, когда тот проанализирует имеющуюся базу данных. Через некоторое время он сообщил, что протокола как такового не имеется. Но есть одна причина, которая может вызвать эвакуацию. Она связана с функционированием энергетической установки комплекса. В случае сбоев и нестабильной работы есть опасность взрыва, который уничтожит комплекс. Подобное маловероятно. Имеются контуры безопасности, специальные системы блокировки. Копикомп не видит процессов, после изменения которых установка могла бы взлететь на воздух. В отличие от него, у меня тут же возник весьма интересный план. Все складывалось вполне удачно. «Кап, можешь фальсифицировать данные так, чтобы это выглядело убедительно?» Обратился я к нему мысленно, продолжая рассматривать информацию на мониторе. Ответил тот не сразу, размышляя над моим вопросом. «Подменить получаемую информацию с энергетической установки возможно, но не совсем понятно, что значит убедительно». У персонала не должно возникнуть сомнений относительно того, что она скоро взорвется. Пояснил я. «Создать иллюзию перегрузки ее внутренней структуры и повреждения защитных контуров?» Уточнил он. «Именно так. Для этого тебе потребуется постоянно находиться в данном помещении, чтобы я имел непрерывную связь с системой управления», — сказал Кап. «Это меня устраивало. Больше пока здесь делать было нечего. Основной вопрос решил. Пора возвращаться домой». По приходе на Землю, я сразу направился к деду, который, как всегда, находился в своем рабочем кабинете. Он имел прямую видеосвязь с нашими промышленными объектами, часто принимая доклады, в том числе с Ионы. Отсюда руководил многими процессами управления. «У меня хорошие новости. По лабораторному комплексу, где размножают баргеров». Сходу похвастался я, присаживаясь возле стола. «Так это туда тебя носило?» Дед откинулся на спинку стула. Я рассказал, что удалось выяснить. Он задумчиво посмотрел в сторону окна, затем перевел взгляд на меня. «Если получится фальсифицировать данные, то вариант неплохой. Как думаешь, сколько персоналу потребуется времени, чтобы покинуть комплекс?» «Запущу максимальную степень опасности. Копикомп нагонит панику, подводя к неминуемой угрозе взрыва. Думаю, за 2-3 часа справиться, чтобы сохранить свои жизни». «После того, как они уйдут, какие дальнейшие наши действия?» Дед подался вперед, облокотившись о стол. Я думал на эту тему, прикидывал, что и как делать. После того, как все покинут комплекс, заходят наши люди, в том числе мой отряд. Обследуют все здания и помещения. Вдруг где-то кто-то остался. Заодно ребята производят видеосъемку для отчета. Я тем временем блокирую все врата. С той стороны посчитают, что это произошло от взрыва, когда попытаются установить проход. При эвакуации персонал захватит с собой особо ценные данные, но и нам многое останется. Скопируем с компьютеров информацию, затем, как и планировали ранее, все минируем и взрываем. Но я считаю, что лучше действительно взорвать саму энергетическую установку. Так мы уничтожим комплекс, и исчезнут энергетические барьеры между стаями баргеров. А дальше они уже сами между собой перегрызутся. Дед задумчиво постучал пальцами по столу. «Может, не стоит все-таки взрывать?» «Передадим Министерству обороны?» Я отрицательно покачал головой. «Мы уже говорили с тобой на эту тему. Не стоит вновь к ней возвращаться». «Я уточнил. А если демонтировать часть оборудования?» Дед хитро прищурился. «Вот не имется ему. И кто будет этим заниматься? У нас есть специалисты? Или пригласим из Министерства обороны?» Съязвил я. Он нахмурился и откинулся на спинку стула. «Ладно, оставим это». По существу, ты не против кое-что оттуда забрать, уже хорошо. Сделал он свой вывод, хотя я такого не говорил. Как будем взрывать установку? Обычной взрывчаткой. Когда обследуем помещение, я останусь один. Заложу ее с таймером, покину комплекс, потом она рванет. Через некоторое время открою врата, посмотрю, что получилось. Я сделал несколько фотографий. Николай посмотрит и определит места закладки взрывных устройств. 50 человек, которых я нанял, будут готовы через месяц. «Ближе к тому времени все более тщательно спланируем», — согласился дед. «Чем пока будешь заниматься?» Я пожал плечами, особых планов не строил. «Вернусь в замок, захвачу с собой еды, побуду там некоторое время, пообщаюсь с хранителем, заодно осмотрю хозяйство». «Добро», — дед утвердительно кивнул. «На этом наш разговор закончился. Я направился к ребятам, обрадовать новостью о предстоящей операции. Провел у них весь вечер» а утром упаковал еду в рюкзак и направился в замок. Только переместился, как передо мной появился хранитель, и тут же поклонился. «С возвращением, хозяин. За время твоего отсутствия произошли некоторые события». Загадочно произнес он. «Здравствуй, Таус. Это какие?» Я удивленно вскинул брови. «Вижу, ты прибыл надолго». Он кивнул на рюкзак. «Да, прихватил еды». Я скинул рюкзак с плеч, но не успел положить на землю. Хранитель тут же забрал его. Пройдем в замок». Поднявшись на второй этаж, мы вошли в кабинет бывшего владельца. Теперь он мой. Надо только к этому привыкнуть. Таус положил рюкзак на столик и подошел к большому арочному окну. Я приблизился к нему. Глянул в том же направлении, куда он смотрел. «Видишь?» Хранитель кивнул вдаль. «С трудом, но я разглядел несколько точек в небе». «И что это?» «Ни что, а кто?» Таус усмехнулся. «Гости пожаловали». «Семь летающих кораблей и двенадцать шаров». «Солидно». Я медленно покивал. «Кажется, догадываюсь, кто завис вдалеке от замка. Сработала магия слежения. Не думал, что она так далеко может меня обнаружить». «Значит, верховный маг королевства со свитой пожаловали», — произнес я. «Быстро Азариус все организовал. Наверняка и других магов притащил с собой». Таус немного удивленно глянул на меня. «Откуда знаешь? С такого расстояния не мог разглядеть». Усмехнувшись, я поведал историю о том, как пообщался с Азариусом Марганом. Пришлось рассказать и про яйцо дракона. Последнее заинтересовало хранителя, а на сам рассказ он не отреагировал. Отойдя от окна, мы присели в кресло. И давно они там находятся? Поинтересовался я. Появились с восходом солнца, ответил Таус. Близко не подлетают. Не понимаю, на что верховный маг рассчитывает, собрав целый флот. Думает, здесь высадиться взять замок штурмом? Нехороший человек, властный, надменный и коварный. Могу их ближе не подпускать или вообще отправить во свояси. Они могут своей магией причинить вред замку?» Хитро прищурившись, я глянул в сторону окна. «Исключено. Что-то задумал?» Хранитель с интересом посмотрел на меня. «Хочу прибывшим дать понять, насколько они близки к смерти, находясь здесь. Надо отвадить народ являться в это место раз и навсегда». «Неплохая идея», — согласился Таус. Что требуется от меня? Пусть подлетают поближе. Я поднялся. Есть куда забраться повыше, чтобы они могли меня увидеть. Может, на крышу замка? Зачем на крышу? Удивился хранитель. У замка имеется башня-донжон. Наверху смотровая площадка. Оттуда отличный вид, и ты будешь хорошо заметен. Что-то я про нее забыл. Видел же, когда разведывал местность в скрытом режиме. Центральная башня замка достаточно высокая. Таус проводил меня наверх. «Надо будет запомнить, где находится винтовая лестница». Перед выходом на площадку башни он остановился. «Думаю, не стоит, чтобы меня видели. Подожду здесь. Я все контролирую, так что о своей безопасности не беспокойся». Согласно кивнув, я открыл люк и выбрался наружу. Высота строения составляла метров сорок. Отсюда действительно был потрясающий вид на долину и озеро. Аж дух захватило от открывшихся просторов. Я глубоко вздохнул, окинул взглядом горы, и повернулся в сторону летающих кораблей. По всей видимости, даже с этого расстояния мое появление не осталось незамеченным. Наверняка помогла какая-то магия. Воздушный флот начал движение. Пока они приближались, стоило выяснить один момент у Хранителя. Вернувшись к люку, я присел. Таус находился внизу, поглядывая на меня. У них может быть магия, которая перемещает людей на небольшие расстояния. Верховный маг с остальными людьми сможет попасть сюда с ее помощью. Он отрицательно покачал головой. «Не беспокойся, замок надежно защищен. Их магия не сработает. Делай, что задумал». Поднявшись, я вышел на центр площадки, глядя в сторону летящего флота. Они быстро приближаются, корабли уже хорошо заметны. Немного полюбовавшись окрестностями, обернулся драгорном. Вскоре весь флот подлетел на расстояние, с которого отчетливо можно было разглядеть детали каждого судна, и завис на одном месте. Я рассмотрел Азариуса Маргана, горделиво стоящего на верхней палубе. Интересно, что он задумал? кто тоже меня видел и собирался атаковать замок? Решил, что я спрятался от него в этом месте? На палубе высыпали люди. В домиках воздушных шаров открылись окна. Так и есть, будут атаковать. А поговорить? Как же без пламенных и напыщенных речей с его стороны? Увы, жажда мести затмевает рассудок. Ну вот и началось. Со всех кораблей в мою сторону полетели огненные шары, какие-то белые светящиеся стрелы, дымящиеся сгустки темных субстанций. Сам Азариус метнул вращающийся желтый диск испускающий в разные стороны искры. Вот только, как и говорил Хранитель, все оказалось бесполезно. Не долетев метров пятидесяти, вся магическая атака просто испарилась. Но это только подзадорило Верховного Мага. Интенсивность обстрела увеличилась. По всей видимости, он кипел от злости, и разошелся не на шутку, что-то там крича на остальных. Я спокойно наблюдал за этим красивым, настоящим фейерверком в мою честь. Но пора заканчивать светопреставление. Уничтожить летающие аппараты и тех, кто на них находится, не составит труда. Но делать этого я не хотел. Скорее всего, у людей нет выбора. Боятся Азариуса. Вот и прилетели с ним, просто подчинились его воле. «Таус», — обратился я к хранителю, — «знаю, что он меня услышит» создая набегающие магические потоки воздуха так, чтобы летающие корабли и шары бросал из стороны в сторону. «Начинаю», — послышалось сзади. Я начал махать руками, используя свой дар и представляя себя дирижером перед большим оркестром. Рядом с кораблями вспыхивали разряды гигантских молний, освещая небо яркими вспышками и оглушая своим грохотом. Горизонтальные и вертикальные сполохи прорезали пространство, Набегающие потоки воздуха вначале швыряли корабли из стороны в сторону, а затем закручивали огромные воздушные воронки, увлекая их за собой. Даже отсюда было видно, как лица людей, стоящих на палубе, изменились. Они в ужасе вцепились в поручни, боясь сорваться и улететь вниз. Всем, кто там находился, уже было не до атакующей магии. Азариус орал на них, но и сам крепко держался. На его лице отразился страх. «Таус, отправляй их домой!» выкрикнул я. «Больше никто не захочет вернуться». Летающий флот внезапно понесло вверх. Сделав большой круг и набрав скорость, они унеслись вдаль, после чего вскоре исчезли из поля зрения. Усмехнувшись, я обернулся. Красиво получилось. Ужасу напустил. Долго будут помнить свое путешествие к замку. Подойдя к люку, я спустился на площадку, где находился хранитель. «А ты сильнее, чем можно подумать». Он многозначительно покивал. Мой дар его впечатлил. Мы направились вниз по винтовой лестнице и, пройдя по коридорам, вернулись в кабинет. Хранитель присел в кресло возле небольшого столика. Распаковав рюкзак, я достал пирожки и термос. Положил все на стол и уселся напротив Тауса. «Ты ешь, не обращай на меня внимания!» Он улыбнулся. Немного перекусив, я откинулся на спинку кресла. «Таус, я могу привести в замок своих людей. Дед тоже горит желанием с тобой пообщаться». Тот слегка удивился. «Зачем спрашиваешь? Ты хозяин, приводи кого хочешь. Все покажу, что знаю, расскажу. Поговорить всегда рад». «Пацаны будут в восторге. Теперь пора переходить к делу». «Тебе удалось что-то выяснить насчет магии карликов?» «Кое-что есть», — подтвердил он. «Каковы твои планы относительно высших? Что собираешься делать?» Я рассказал по поводу проведения диверсий и нанесения ущерба противнику то, что мы с дедом обсуждали». «В целом, мыслишь правильно», — подтвердил Таус. «Позволь дать совет». «Конечно». «Интересно, что он предложит?» «Хочешь добраться до высших?» «Наноси удар по карликам». Я удивленно вскинул брови. Общение с ними мне хотелось избегать. «Я поясню», — продолжил Таус. «Мне удалось выяснить немного, но информация весьма интересная. Варгулы, или как ты их называешь карлики, имеют свой религиозный культ». Кому они поклоняются, непонятно, но проводят черные месяцы с человеческими жертвоприношениями. Во многих средневековых малоразвитых мирах построили свои храмы, обязали местных предоставлять им раз в месяц молодого человека, либо юношу, либо девушку, без разницы. Если они этого не сделают, то в жертву принесут все поселение, где построен храм. Мой совет – уничтожайте храмы и их жрецов. Кто служит Варгулам, уже не люди». По всей видимости, без своих чёрных мест они не могут существовать. А жертвы дают им жизненную силу. Так ты обратишь на себя внимание. Они в скором времени почувствуют угрозу с твоей стороны. Чем больше будет ущерб, тем сильнее занервничают. – Интересный совет. Надо на этот счет подумать, только кое-что уточню. – Таус, а ты уверен, что высшие вообще существуют? – Что ты имеешь в виду? Хранитель удивленно посмотрел на меня. «А если это всего лишь хорошо созданная легенда?» Продолжил я. «Может, на самом деле никто из дисторгов не выжил? В те стародавние времена. Возможно, за этим скрывается кто-то другой, и он сильно не хочет, чтобы о нем узнали». «Ты думаешь, всем управляет одно существо, а не целая раса?» Задумчиво произнес он. Я подался вперед. Интересные мысли начали появляться в моей голове. «По сам. Древняя могучая цивилизация их уничтожила. Даже мира не осталось». Потом высшие вновь появились, и до сегодняшнего момента их никто не видел. Странные карлики им служат, тоже неизвестно откуда взявшиеся. Причем никто не знает, в каком мире обосновались дисторги, и как им так быстро удалось захватить множество миров, распространяя везде свое влияние. Да, я слышал, что они переустраивают Вселенную по своему усмотрению, считая себя богами, но все может быть совсем не так. И кто-то просто постепенно разрушает миропорядок, Таус глубоко задумался. «В твоих словах есть смысл», — наконец произнес он. «Тогда твое предложение по поводу варгулов как нельзя кстати», — добавил я. «Только через них можно узнать, кто за всем на самом деле стоит. Вернулись дисторги и творят свои грязные дела, или здесь нечто иное. Но вот как это выяснить, пока не знаю». «Согласен». Хранитель медленно покивал. «Но у меня возникает встречный вопрос». Если этот кто-то или же сами дисторги так тщательно скрываются, значит, чего-то боятся? Иначе зачем вся эта тайна? Если последней могущественной цивилизацией, кто мог дать ему серьезный отпор, были альдеронцы, которых уже давно нет, тогда чего они опасаются? Думаю, за этим скрывается великая тайна и ответ на главный вопрос. Вздохнув, я откинулся на спинку кресла. «Все возможно». «Остается, как и раньше, постепенно продвигаться вперед. А для этого необходимо еще кое-что узнать. Как мне найти те миры, в которых Варгулы построили свои храмы и приносят в них жертвы?» «Здесь я тебе помогу». Хранитель утвердительно кивнул. «Мои собратья поделились сведениями. После разговора с ними я понял, они также заинтересованы выяснить, кто за всем стоит, поэтому станут помогать. Их беспокоит творящийся хаос и жестокость» что растекается по всем мирам, разрушая их. «У тебя есть координаты? Как мне их получить?» Тут же поинтересовался я, перебив его. «То, что сородичи Тауса встали на мою сторону, это радует. Такие союзники нужны». «Это просто». Он прикрыл глаза. «Информация пространственных переходов по 19 мирам получена», произнес Капекомб. «А как хранителю удалось напрямую передать ему данные?» «Не удивляйся». Таус слегка улыбнулся. Обычная ментальная передача информации. Ты ведь сам с ним подобным образом общаешься. Твой прибор способен мгновенно настраиваться на нужные волны разума и принимать их, причем от любого человека. Вот еще одно свойство, о котором я не догадывался. Полезная вещь. Надо уточнить моменты будущих действий. У меня есть некоторые сомнения насчет уничтожения храмов. Как карлики попадают в те миры? Там есть устройство врат? Нет. Таус отрицательно покачал головой. «Варгулы используют устройство, подобное твоему. Откуда оно у них, непонятно. Но в его создании применена смесь магии и технологий». «Да, подобным я слышал, но не думал, что они им обладают. Но если я буду уничтожать храмы и жрецов, то когда придут варгулы, они могут уничтожить все поселение людей, посчитав, что это жители взбунтовались. К тому же не исключено, что отстроят храмы заново и потребуют еще больше жертв». «Правильный вопрос. Я думал на эту тему». Таус положительно покивал. «Извини, сразу не сказал. Мы немного отвлеклись. Они должны понимать, что это не местное, их разрушили». «И как же?» «Интересно, что он придумал». «Координаты последнего мира, что я скинул на твой копикомб, приведут в одно интересное место. Цивилизация, которая там существовала, давно погибла, но остался храм жизни. Один из моих собратьев, его хранитель, он вызвался помочь в этом вопросе. Его зовут Горон. И он сам все объяснит. Но хочу предупредить. Он иногда переигрывает в общении. Не обращай внимания. Неожиданное предложение. Уже сгораю от любопытства. Благодарю. Обязательно туда наведаюсь. А что значит переигрывает? Как он стал хранителем? Сам расскажет, если пожелает. Раз с этим разобрались. Таус поднялся. «Пойдем, покажу тебе замок».